А кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто.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 «Кто из этих троих, думаешь, ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 30 по 37. Рассказывай эту притчу кто-то другой, а не он. Скорее всего, вывод был бы вполне человеческий. Кто мой ближний? Тот, кому плохо. Кому надо помочь? Но вывод из притчи как будто слегка нелогичен. Здесь ближний, оказавший раненому милость, тот, под кем Христос разумеет самого себя. Иди за ним, то есть за мной, и поступай так же. Не ищи ближнего, становись им. Дай другому найти в тебе то, что ищешь сам. То есть люби, как самого себя, как «Я люблю вас». Вопрошавший же оказывается тем самым раненым, которому жизненно нужна милость, но призван он идти и поступать так же, приняв милость оказывать ее. Мы все его ближние, а значит и он наш ближний, наш Бог и наш ближний.